Глава 24. Марина, мне нужна твоя помощь, выловил Рикардо подругу Ульяны в одном из номеров. Рик, я остану вся твоя, если тебя здесь застукает Стелла. Через полчаса освобожусь, жди меня на лестнице, вытолкала она его за дверь. Да что же там за Стелла такая? Рикардо уже было даже интересно взглянуть на эту зверюгу, которой так боялись все горничные. Но точно не сейчас. Сейчас его голова была занята более важными мыслями. Он планировал романтический вечер в компании Ульяны. И даже если она будет ссылаться на усталость, отказываться идти с ним на свидание, он все равно найдет слова, чтобы убедить ее. После ночной смены он проспал непозволительно долго. Когда разлепил глаза, стрелки часов уже приближались к трем. И времени на подготовку к свиданию у него почти не осталось. А еще ему нужно было выведать, каково расписание на сегодня у французской делегации. Оставалось надеяться, что никаких мероприятий на вечер у них не запланировано. Вечер у Ульяны должен быть свободен, потому что столы в ресторане к ужину накроют в 8 часов. И после ужина французы тоже никуда не собирались. А это значит, что вечером Ульяна будет только его. Знал Рикардо и то, что сейчас девушка присутствует на очередном закрытом заседании. Удалось даже полюбоваться ею в дверную щель, пока его за этим не застукала служащая отеля. Потом он и отправился искать Марину, а сейчас вот терял драгоценное время, ожидая ее на лестнице. «Наконец-то ты пришла!» – воскликнул Рикардо, когда Марина появилась. «Вообще-то я пришла даже на пять минут раньше. Цени!» – подняла она указательный палец. «Ну и...» «Зачем мне тебе так срочно понадобилось? Ведь точно не для того, чтобы позвать меня на свидание», усмехнулась она. «Расскажи мне, что любит Ульяна», сразу приступил Рикардо к сути. «Так и знала, что не я тебя интересую», картинно вздохнула Марина и тут же выдала. «Точно не всякую банальщину». «В каком смысле?» «В таком, что если ты пригласишь ее в ресторан, то только разочаруешь». «Понятно, рестораны Ульяна не любят. «Не в этом дело, Рик. Как бы тебе это объяснить? Улька, она не совсем обычная в этом плане. Ну, то есть цветами ее не впечатлить, походами в ресторан тоже». «Да?» – огорченно проговорил Рикардо. «Да, но твой букет ей понравился». Лукаво взглянула на него Марина. «А ты шалунишка!» – погрозила она ему пальцем. «Проникаешь по ночам к девушкам в номера, оставляешь цветы. Надеюсь, больше ты себе ничего не позволил». «Ульяна, значит, поняла?» – испугался Рикардо. «Не без моей помощи», – подбоченилась Марина. Но не волнуйся, она не злится на тебя». «Это хорошо», – кивнул Рикардо. «Так что же она любит?» «Наверное, простоту и искренность», – стала вдруг серьезной Марина. «В каком смысле?» «Да в самом прямом. Будешь стараться поразить ее как можно сильнее, только все испортишь. Просто будь самим собой и не придумывай ничего сверхъестественного». «Начни просто с прогулки, а там видно будет». «А цветы?» «Думаю, сегодня они точно будут лишними».